Глава девятая. Старый друг. Нет ничего удивительного, что после всех произошедших вчера событий, ночью мне опять приснилась дичь. Точнее не дичь, а намного лучше. Мой старый друг Архимаг Парацельс. Он выглядел точно так же, каким я его и запомнил много лет назад. Долговязый старикан с длинными седыми волосами и бородой до пояса. На его лице выделялись густые черные брови и хитрые-хитрые глаза с ниточками морщин в уголках. Парацельс вылез из-под матраца, как конь и леди Мираэль в предыдущих снах. Сел на краю кровати и внимательно посмотрел на меня. «Будешь?» — сходу спросил он. «Буду», — ответил я ни секунды не колеблясь. Волшебник щелкнул пальцами. В руках у него появилась бутылка и деревянная кружка. Поставив кружку на одеяло, он с громким чпокающим звуком вытащил пробку. «О, свежий порцияд!» — сказал архимакс «Сам варил, точнее, наколдовал. Там, где я сейчас нахожусь, трудновато что-либо приготовить». «Отлично!» Я как на его ощутил божественный аромат порцияда, насыщенные терпкие с легкими нотками соленых огурцов. «Какой хороший сон, ты посмотри! Никто меня не пытается сожрать или совратить. Просто пришел старый друг выпить. Красота! А где ты находишься?» «Сначала выпьем. Я тебя пару тысяч лет не видел». «Я тебя, дружище. Закусить есть чем?» — спросил я. «Зачем?» — Парацельс приподнял брови, щелкнул пальцами и создал вторую кружку, точную копию первой. «Закуска растворена прямо в парцияди. Ты выпиваешь и в то же время одновременно закусываешь». «Точно, я и забыл. Гениально. А то у старины парца по-другому не бывает». Парацельс разлил свое колдовское зелье по кружкам. Мы с громким стуком чокнулись и опрокинули содержимое кружек себе в глотке. Ммм, просто божественный вкус. Голова наполняется легкостью, тело силой, а за спиной расправляются крылья. Старинопарс, как всегда, на высоте. Я бы ему титул архимага просто за один порцият бы выдал, серьезно. Правда, у волшебного зелья есть один незначительный, но побочный эффект. С негромким чпокающим звоном в воздухе начали возникать маленькие крылатые младенцы. У некоторых в руках были арфы, у некоторых корзинки с лепестками роз. Тоненькими голосами они выдавали что-то вроде о и а а вокруг нас с парцем, трунькали на арфах и разбрасывали вокруг лепестки роз. Несколько ангелочков опустили на наши с парацельсом головы золотые лавровые венцы. Я аж прищурился от удовольствия. «Ммм, хороший сон. Почаще бы такие снились. «Славься, Бог, Император!» — пропели ангелочки высокими голосами. «Славься, Архимаг! Мы воздаем вам почести великие!» Ну, хотя бы галлюцинации признают меня как Бога Императора и возносят должную хвалу. Только от этого скорее грустно, чем весело на душе. Парацель сразу же наполнил наши кружки, как они опустили. Но я не торопился снова пить. «Фарц!» «Так что же произошло, пока я спал?» — спросил я, задумчиво разглядывая прозрачную, как слеза младенца, жидкость своей кружки. «Произошла катастрофа!» — печально произнес Архимаг и резко залпом осушил кружку. «Примерно через пятьсот-семьсот лет после твоей смерти наше измерение оказалось полностью отрезано от других миров. Его словно покрыла непроницаемая оболочка». «Многие из наших союзников оказались отрезаны от родного мира и до сих пор скитаются, не в состоянии вернуться домой». парацель вздохнул и залпом осушил кружку. «И ты тоже в их числе?» — спросил я. Парацельс оторвался от кружки. Его лицо стало еще грустнее. Уголки рта опустились вниз. «Когда грянула я находился где-то посередине, на самой кромке меж реальностью и небытием», — сказал он. В запретном измерении. Недоступно взгляду простых смертных. Лишь в мудрейшие состоянии выжить там. То есть опять нажрался. Я видел его насквозь. э ну, в общем, да. Парацель со слегка смущенным видом почесал затылки. Нажрался магическим пойлом так конкретно, что когда грянуло, вернуться обратно я так и не смог. В итоге меня полностью затянуло наизнанку мира и крепко так зажало. «Ни туда, ни сюда! Уже которую тысячу лет там сижу и могу только ограниченно наблюдать, что происходит с нашим миром и как люди пьют без меня!» Скупая слеза скатилась по усам и бороде волшебника. Потеря, которую он пережил, не шла в сравнение ни с чем другим. «Парц, что именно произошло?» — спросил я. «Что за катастрофа? Кто ее устроил? У любой катастрофы есть имя и фамилия». «Без понятия», — печально сообщил Парацельс. «С изнанки крайне ограниченный обзор. Я недавно ощутил твое присутствие, да и то еле-еле достучался. Знаю только, что после катастрофы многие незримые законы, по которым работало наше бытие, безвозвратно изменились. Исчезла классическая магия», — я кивнул. «Появились дары духовной энергии». «Да, дар — духовная энергия», — печально произнес Парацельс. «При мне такой херни не было!» «Ты не знаешь, почему так произошло? Почему наша классическая магия скукожилась до духовки и дара?» «Не, импи, без понятия, прости! Ты же архимаг!» «Я сижу в жопе мироздания, изнанки, и почти ничего не вижу отсюда! Я тут уже пару тысяч лет не делаю ничего!» Только пью парцияд вместе со своим коллегой Проспера, также застрявшим, и жду твоего возвращения. Ясно. Извини. Мы снова выпили. Ангелочки трункнули на арфах. Парацельс снова наполнил кружки уже из новой бутылки. Да все в порядке. Мы на самом деле весело проводим время. Пока ждем твоего возвращения, сказал волшебник. Лепим из кусков псевдореальности статуи фигуристых баб. Гоняем портянками местных духов часовых. Строим огромные пирамиды из пустых бутылок порцеяда. Соревнуемся, кто выше построит, пока не рухнет. Без магии на щелбаны. Я за пару тысяч лет достиг в этом невероятных высот. Моя нынешняя пирамида уже три километра в высоту. На пару сотен метров выше, чем у Проспера. Хе -хе. следующий щелбан точно получит он. Парацель с довольным видом захихикал. и коварно потер руки. М-да. Похоже, пока я пребывал во сне смерти, могучие деды времени даром не теряли. Представляю, как они за пару тысяч лет засрали всю изнанку мироздания и довели до истерики всех тамошних духов. Эх, стоит богу императору на чуть-чуть отвлечься, союзники сразу начинают сходить с ума. Даже на тысячу лет одних оставить нельзя. Как дети малые, честное слово. «А потом мы с этих пирамид будем как с гора кататься», — продолжал мечтать великий волшебник, впавший в детство. «Ты лучше скажи, парц», — задумчиво произнес я, — «есть смысле, как тебя вытащить с изнанки?» «Честно? Без понятия. Уже все перепробовал. Если и можно мне открыть проход обратно, то только снаружи», — печально произнес волшебник. «Вся надежда на тебя, импи». «Кстати, я без понятия, как будет моя магия работать в извинившемся мире». «У меня тоже проблемы. Силы прежней нет. Я переродился в теле простого смертного. Мне нужно еще время, чтобы обрести себя прежнего. Может быть, ты дашь какой-нибудь совет, как мне ускориться?» «Черт, надо подумать!» Парацельс почесал затылок. «Так сходу трудно что-то сообразить. Мне нужно время!» «А мы торопимся?» «Мое время уже почти вышло!» Я не могу находиться на связи с тобой слишком долго. Изнанка тянет назад. Даже Архимагу не так просто преодолеть ее притяжение. И ты потратил время, чтобы рассказать мне про горы из пустых бутылок вместо действительно важных вещей? Моему возмущению не было предела. Парацельс улыбнулся и с виноватым видом развел руками, после чего просочился сквозь матрац и исчез. к «Следующему сеансу связи обещаю что-нибудь придумать!» Прозвучал из воздуха его затихающий голос. «И порцеяда побольше притащу! на изнанке я успел вывести новые уникальные сорта, которые ты еще не...» Его голос затих окончательно. «Эх, парц, парц, в своем репертуаре, как обычно. Хотя попробовать новые сорта порцеяда я бы не отказался. Еще как бы не отказался. Порцеяд — святое дело». И тут я проснулся. Через приоткрытую штору в комнату лился свет утреннего солнца. Архимаг Парацельс, разбросанные по полу бутылки и кружки из-под порцеяда, даже ангелочки, все исчезло без следа. Растворилась мутная дымка сновидений. А вот приятный запах порцеяда с нотками соленых огурцов остался. Я принюхался, вылавливая из воздуха тоненькие ниточки аромата. Да, никаких сомнений, это он и есть. Похоже, со мной наконец-таки вышел на связь один из старых союзников. Пусть и во сне, но наш разговор все равно был реален. Парацельс, несмотря на легкое безумие и алкоголизм, невероятно могучий волшебник. Наверное, самый могучий из всех, кого я знаю. И он сохранил мне верность. Осталось найти способ вытащить его в реальный мир из ловушки, в которую он угодил, и тогда... Что за запах? В комнату вошла Мария, слегка шевеля ноздрями. Ты тут огурцы соленые ел? Я пожал плечами. Наверное, соседи. Я указал на приоткрытое окно. Расконсервировали запасы. Но удивление приятные запахи у запасов. Я бы даже сказала, очень приятные. На лице у Марии появилось удивленно довольное выражение. Наверняка ручная засолка. Обязательно при встрече рецепт спрошу. Надо будет ее обязательно угостить парцеядом. Если она, конечно, изменит свое поведение. Пока что над ней в моих глазах висит табличка «Предатель». И снять ее будет ой, как непросто. Но сначала надо вызволить парца из плена. «Жаль, что дед засел в другом измерении накрепко. А у меня нет нужных инструментов для его спасения. Пока, по крайней мере, нет. Утром еще до завтрака Мария снова попыталась обниматься. Я мягко, но решительно отстранил ее. Вадик?» В ее глазах мелькнуло удивление и непонимание. «Прости, но нет». Я покачал головой. «Тебе более нет доверия. А людей, которым не доверяю, я к себе близко не подпускаю». «Вадик», — она сделала ко мне робкий шаг, — «пожалуйста, мне это нужно». «Расскажи мне, что прочитала в письме», — сказал я, глядя на нее равнодушно. «Без утайки. Я разумный человек и глупости делать не буду. Врать или не договаривать не советую. Я смогу различить твою ложь». Мария молча отвела глаза и отступила. «То, что ты сделала, это неприемлемо. Возможно, у нас есть шанс восстановить честное имя рода, а ты разом ставишь на этой возможности крест». Ноль реакций У-у-у, все с ней понятно. Что же она там в письме такое прочитала? Мария не казалась мне человеком, способным на подобный поступок. Не дать сыну узнать последнюю волю погибшего отца? Благородная леди, а взяла и сперла письмо? Настолько боится за сына, что хочет знать все о его жизни до последней мелочи? В послании явно было написано нечто из ряда вон. Ничего. Думаю, со временем я ее раскалю, как и в случае со Стивом Лэрдом. Применю акупунктуру и сделаю реакцию организма на раздражители более чувствительной. Мария не сможет соврать так, чтобы я не заметил. Между нами теперь словно установился незримый барьер. Марию дистанция между нами терзала сильнее, чем меня. Точнее, меня она совсем не терзала, леди Вышнегорская. Вы мне все расскажете, хотите вы того или нет, и очень скоро. Школьный день прошел на удивление спокойно. Никто не пытался меня убить, вызвать на бой или еще какую подставу устроить. Даже Генныча и того не трогали. Хотя это только потому, что он все время рядом со мной находился. Кажется, наша сейка и грозная слава служила неплохим таким щитом. Аканы Краснова и Сабуров отныне считались самой отмороженной и непредсказуемой парочкой всего курса. Меня это более чем устраивало. Много времени я размышлял об Архимаге. Как же вытащить Парацельсия с изнанки? Пока что я понятия не имею, как это сделать. Изнанка мироздания — совсем иной слой реальности, на котором все совсем по-другому. другие законы другие порядки населяют его причудливые духи которые поддерживают работоспособность данного измерения обычный человек там долго не протянет скорее всего просто сойдет с ума не выдержав наплыва фантасмогорических образов это парацельсу нормально он порцияду хряпнет и ус не дует безумные хаотичные видения не сведут его с ума он сам их доведет до нервного тика и напоит порциядом «Думаю, мне, скорее всего, придется найти человека с особым даром, способным проделывать дыры в ткани мироздания. Только сделать это будет непросто. Возможно, мне стоит поручить заниматься этим генки Он, конечно, озабоченный извращуга, но парень крайне умный. Ему и поручу сбору систематизацию всей важной информации. Мне как раз очень пригодился бы помощник. У меня самого искать инфу времени иногда просто не хватает». Геннадий с его интеллектом мог бы заняться, пусть разнюхивает у кого из сильных одноклассников уже пробужден дар и как работает. Многие свои силы скрывают, по тем или иным причинам. Полезной может оказаться любая информация, даже слухи. Пусть Генка сколотит свою банду ботанов из соседних классов и организует сеть по сбору информации. Если справится, будет просто отлично. Кто знает, вдруг у кого-то в школе есть подходящий дар, чтобы вытащить парацельсы с со изнанки. В интернете я информацию про изнанку не нашел. Кажется, знание об этом измерении было утрачено потомками навсегда. Хотя, может быть, изнанка известна просто под другим названием? Или все сведения о ней попросту засекречены? Знают только те, кому положено? В любом случае разберемся. С Эйкой наши отношения заметно потеплели. Очень потеплели. Сегодня при встрече она просто накинулась на меня. Мы крепко жали друг друга в объятиях. И пару минут просто целовались на глазах у всего коридора. Тепло ее губ, тяжелое дыхание, сладкий привкус во рту. Весь окружающий мир исчез, оставив нас наедине друг с другом. Впрочем, помимо Эйки была еще одна девушка, которая стоило бы уделить внимание. Я хотел зайти в медпункт на перемене и повидаться с Настей. Переброситься с ней хотя бы парочкой слов, обсудить сложившуюся ситуацию. Однако ее на месте не оказалось. Дежурная медсестра сказала мне, что Анастасия Андреевна взяла отпуск на несколько дней за свой счет. «М-да, дела. Может быть, мне к ней сходить и поговорить? Только надо узнать, где она живет». В медпункте мне данную информацию выдавать отказались. Кажется, я знаю, что Настя примерно подумала, когда увидела нас с Эйкой. Дескать, Вадим – парень молодой и тянет его к ровеснице. Зачем ему тридцатилетняя женщина? Пусть она и очень хороша собой. Только для меня, что Эйка, что Настя – обе совсем молодые девчонки. После уроков, как я и говорил, Наша группа Дети Императора собралась на тренировочной площадке недалеко от арены. Так уж получилось, что я пришел последним. И то, что я увидел на месте сбора, меня немного удивило. Помимо Эйки, Генныча, Даши и Иры, на площадку пришла целая куча народу. Минимум человек 50 из разных классов хотели присоединиться к Детям Императора. И все смотрели на меня, ожидая моего слова. Ох, ну ничего себе. Что ж, у меня есть что им сказать.